Глава одиннадцатая Катфаэль не мог ошибиться, не мог ослышаться. Имя прозвучало хоть и тихо, но отчетливо, и в голосе, назвавшем его, сомнений не было. И все же Катфаэль не сразу поверил своим ушам, уж слишком это было неправдоподобно. Понадобилось несколько мгновений, прежде чем он сумел до конца осознать то, что открылось ему сейчас. Зато Хелвин не колебался ни секунды. Он мгновенно понял, кто перед ним. Он узнал, он вымолвил то единственное, то незабвенное имя, и теперь стоял ошеломленный и потрясенный Пертрада. Когда он впервые мельком увидел ее дочь, его словно что-то кольнуло в самое сердце. Тот неясный образ, на миг возникший в проеме двери, показался ему точной копией хранимого памятью оригинала. Но едва Элисенда появилась прямо перед ним в свете факелов, все сходство куда-то подевалось, видение растаяло. Его глазам предстала юная незнакомка. Но вот пробил час, и она вновь возникла из небытия и повернулась к нему лицом, О, мог ли он забыть это лицо, так долго и горько оплакиваемое, и на сей раз сомнений быть не могло. Так значит, она не умерла. Катфаэль молчал, мучительно пытаясь найти объяснение этому поразительному открытию. Выходит, Хэлвин искал могилу, которой не было и быть не могло то злосчастное снадобье, убив дитя, пощадила мать, и она, пережив эту муку и скорбь, уцелела и была обвенчана с вассалом и давнишним другом семьи, ее собственной матери, человеком в летах, и после родила ему дочь, так походившую на нее фигурой и осанкой. И пока ее почтенный супруг пребывал в здравии, она оставалась ему верной женой, но после его кончины простилась с миром и, по примеру своего первого возлюбленного, ушла в монастырь, сбрав тот же орден и взяв себе имя его святого основателя, навсегда связав себя тем же обетом, какой еще раньше принял Хелвин. Тогда почему... Снова и снова спрашивал себя Катфаэль и не находил ответа, почему он, он, а не Хелвин, увидел в лице девушки из Вайверса что-то неуловимо знакомое. Кто притаился в темных уголках памяти и упрямо не желал выходить на свет Божий, он, Катфаэль, никогда прежде не видел ни самой девушки, ни ее матери, кто бы не обнаружил себя в чертах или Элисенды в тот миг, когда он встретился с ней глазами, и кто бы потом не скрылся за завесой неузнаваемости, это во всяком случае не была Бертрада де Клари. Все эти мысли, как в котле, вскипели в его голове, когда из тени Западной галереи На встречу матери в церковный сад вышла Элисенда. На ней не было еще монашеского одеяния, все то же платье, в каком накануне она сидела за столом в доме брата. Она была бледная и печальна, но, видно, здесь, в благодатной монастырской тишине, вдали от всяческого принуждения, в неторопливом течении времени, когда у нее, наконец, появилась возможность и самой обо всем поразмыслить, и внять доброму совету, Она понемногу стала отходить душой. Мать и дочь шли навстречу друг другу. Их длинные до земли платья оставляли на мокрой серебристо-зеленой траве две темные полосы. Поравнявшись, они не спеша вместе направились к той двери, откуда вышла Элисенда, чтобы там присоединиться к сестрам и Проследовать за ними к заутрене Они удалялись еще мгновение, и они исчезнут, И на мучительный вопрос никто не даст ответа, И тайна останется лежать за семью печатями, И никто ему ничего не объяснит. Хелвин все стоял, пошатываясь, Повиснув на своих костылях, словно на него столбняк нашел, И язык присох к небу. Он понимал, что снова теряет ее, Если уже не потерял... Женщины почти достигли дорожки, бежавшей вдоль западной галереи. Его охватило такое тоскливое отчаяние, что, казалось, в душе вот-вот что-то оборвется, лопнет, точно не выдержавшая сильного натяжения струна. «Бертрада!» — крикнул Хелвин со страхом и мольбой. «Этот крик...» Гулким эхом, метнувшись от стены к стене, достиг их ушей, и, вздрогнув, они в недоумении обернулись и посмотрели в сторону церковной двери. Хэлвин с усилием вырвал себя из тягостного оцепенения и, забыв всякую осторожность, ринулся вперед напрямик через садик, увязая костылями в мягкой податливой земле. Напуганные видом незнакомого мужчины, который, раскачиваясь и спотыкаясь, решительно к нему стремился, женщины невольно отпрянули, но после, заметив, что он одет в монашеское платье и к тому же увечен, из сострадания остановились и даже сами сделали несколько шагов ему навстречу. В тот миг ими двигала простая жалость к калеке. Но как все изменилось в следующую минуту! Он Так спешил, что, немного не дойдя до них, вдруг споткнулся и непременно упал бы, если бы девушка, добрая душа, не подскочила поддержать его. Он буквально рухнул в ее объятии и чуть не повалил ее вместе с собой на земь. Несколько долгих мгновений они балансировали, прижавшись щекой к щеке, и Катфаэль увидел рядом их лица. На обоих смешались испуг, волнение, недоумение и растерянность. Наконец он получил долгожданный ответ. Теперь он знал все. Все, за исключением одного. Какая неистовая злоба, какая смертельная обида может заставить человека так низко, так жестоко обойтись себе подобным. Но и этому вопросу он чувствовал недолго оставаться без ответа. В этот миг, когда пелена окончательно спала с ее глаз, Бертрада де Клари, поглядев прямо в лицо незнакомцу, вдруг поняла, кто перед ней, и воскликнула «Хелвин!». И все, больше ничего. Остальное позже. А пока говорили только глаза, и в них светилось узнавание, признание былых ошибок, былых страданий, всю глубину которых они постигли лишь в этот миг. И оттого глаза наполнились обидой и болью, но мимолетную горечь тут же смыло потоком бесконечной благодарной радости и пока они все трое в молчании взирали друг на друга, со стороны дертуара донесся негромкий звон, призывавший сестер к заутренней службе, и, значит, сейчас монахини одна за другой начнут спускаться по лесенке, и затем все вместе проследуют в церковь. Что ж, остальное придется отложить на потом. Задержавшись на Хелвине взглядом, словно все еще недоумевая, сон это Ильяфь, мать и дочь поспешили к сестрам и, отвечая на приветствие, влились в процессию монахинь. Тогда Катфаэль покинул крыльцо, где он стоял все это время, выступил вперед, взял Хелвина под локоть и повел его тихонько, ласково, как ребенка, вставшего среди ночи с постели, да так и застывшего во сне, назад в отведенные им покои. «Она жива!» — в который раз произнес Хелвин, сидя на краешке кровати неподвижно и очень прямо. Снова и снова он возвращался мыслями к явленному ему чуду, и от избытка чувств восклицал, не то вознося благодарственную молитву, не то просто давая выход безудержному ликованию, «Она жива! Меня обманули! Обманули! Она не умерла!» Катфаэль не проронил ни единого слова. Для откровенного разговора о том, что стояло за этим поразительным открытием, время еще не пришло. Пока в потрясенной душе Хелвина не было места ничему, кроме до краев заполнившей ее радости, что Бертрада жива и здорова и нашла себе тихое и безопасное пристанище. Она, чью безвременную кончину он столько лет оплакивал, не находя себе оправдания, и к этой радости примешивалось недоумение и горькая обида за то, что его так долго держали в неведении обрекли на пожизненную скорбь. «Я должен поговорить с ней», — сказал Хелвин. «Я не могу уйти, пока не поговорю с ней». «Конечно, поговоришь», — успокоил его Катфаэль. «Иначе и быть не могло. Все должно, наконец, разъясниться». Судьба свела их лицом к лицу, и они узнали друг друга. Этого у них никто не отнимет. Накрепко прибитая крышка гроба вдруг открылась, и все тайны выползли наружу, и теперь никому не удастся потихоньку затолкать их обратно и снова придавить крышкой. — Мы не сможем тронуться в путь сегодня, — промолвил Хелвин. — И не надо. — Наберись терпения, побудь тут, — ответил ему Котфаэль. — Я попробую получить аудиенцию у матери Абатисы. Абатиса Фарвилская, призванная епископом Де Клинтоном из Ковентри, возглавить его новую обитель была пухленькая, кругленькая, про таких говорят, помпушечка. С полным румяным лицом и проницательным взглядом черных глаз В нем читалось умение мгновенно взвешивать и оценивать Все, что попадает в поле зрения И чувствовалась убежденность в справедливости этой оценки Она сидела непреклонно выпрямив спину на скамье без подушек В своей небольшой скромно обставленной комнате И при появлении Катфаэля закрыла лежавшую перед ней книгу. Добро пожаловать, брат, мы к вашим услугам. Сестра Урсула уже доложила мне, что вы монахи Бенедиктинской шрузберийской обители святых Петра и Павла. Я намеревалась пригласить тебя и твоего спутника отобедать со мной сегодня. И раз уж ты здесь, делаю это от всей души сейчас. Однако ты опередил меня и сам попросил дозволения встретиться со мной. Полагаю, не без причины. Присаживайся, брат, и поведай мне о своем деле. Гатфаэль сел на скамью, прикидывая мысленно, насколько откровенным он может быть с ней. Она, несомненно, обладала даром угадывать, что было договорено. но, с другой стороны, кажется, умела хранить тайну и не стала бы посвящать других в то, о чем догадалась сама. Я пришел, чтобы просить тебя, преподобная мать Абатиса, разрешить свидание моему спутнику, брату Хелвину, и сестре Бенедикте. Он видел, как подскочили вверх ее брови, но маленькие умные глаза смотрели по-прежнему невозмутимо. «В молодые годы», — объяснил Катфаэль, — «они были близко знакомы. Он состоял на службе у ее матери, они жили в одном доме под одной крышей, юноша и девушка, ровесники, ну и, конечно... Влюбились друг в друга, но ее мать наотрез отвергла просьбу Хелвина отдать девушку ему в жены и сделала все, чтобы разлучить их. Хелвина отстранили от службы и запретили видеться с девушкой, а саму ее выдали замуж за того, кому ее семья больше благоволила. Ее дальнейшая жизнь тебе, конечно, известна, Хелвин же поступил в нашу обитель, движимый, не исключая ложными побуждениями. Отчаяние – плохой поводырь для того, кто становится на духовной жизни. Но не тебе мне об этом рассказывать, таков путь многих, кто после снискал уважение и почет своим преданным служением Господу и стал достойнейшим сыном или дочерью своей обители. Таков путь брата Хелвина, таков ничуть не сомневающий путь Бертраде де Клари. Он заметил, как при звуке этого имени в ее глазах вспыхнули искорки. О своих подопечных она знала все или почти все, но если ей и было известно об этой женщине больше, чем он рассказал, она не выдала себя ни словом, ни жестом, и спокойно выслушала его до конца. — Боюсь, — заметила она, — что история, которую ты мне поведал, может в скором времени повториться уже в другом поколении. Обстоятельства, правда, несколько иные, но развязка может быть той же, так что лучше заранее подготовиться и подумать, как нам поступить. — Да, это я тоже понимаю, — закивал Катфаэль. — И ведь тебе уже пришлось принять какое-то решение, не так ли? С той ночи, когда девушка, не помня себя, постучалась в вашу обитель, прошло достаточно времени. В Вайверсе такой переполох, поднялся там поди, второй день никто покоя не знает, с ног сбились, ищут ее по всей округе. «Не думаю», — мягко остановила его абатиса — «еще вчера я послала известие ее брату, что она у нас в полной безопасности, и просит его лишь о том, чтобы он позволил ей немного побыть в мире и покое, на досуге обо всем подумать, помолиться, полагаю, он уважит ее просьбу, принимая во внимание все обстоятельства». Обстоятельства, о которых она рассказала, настолько полно, насколько знала сама. — Верно. — В таком случае тебе известно о смерти служанки и о намечавшейся свадьбе Или Сенды. И почему ее не чаяли поскорее выдать замуж, ты, наверное, тоже знаешь. — Знаю, что она состоит в близком родстве с молодым человеком, которого намного охотнее назвала бы своим супругом, чем братом. Да, она мне все рассказала. Думаю, больше даже, чем своему духовнику. Об Белисенде можно не беспокоиться, пока она здесь, ей не грозят никакие невзгоды, и у нее есть тут родной человек, который всегда утешит и поддержит ее мать. «Что правда, то правда», — подхватил Катфаэль. «Лучшего места ей вовек не сыскать, но вернемся к тем двоим. Для начала надо бы с ними разобраться. Видишь ли, много лет тому назад Хелвина заверили, что Бертрада умерла. И долгие годы он пребывал в этом убеждении, мало того, винил себя в ее кончине». И вот нынче утром, по милости Божьей, он увидел ее перед собой живую и невредимую. Они не перемолвились ни словом, только назвали друг друга по имени. А мне думается, что поговорить им не мешало бы, если на то будет твое благословение. Пути их давно разошлись, но каждому было бы легче идти своей дорогой, если бы душа обрела покой. Ну, и, наконец, разве каждый из них не вправе убедиться, что другой пребывает в добром здравии и живет в согласии со своим сердцем и совестью? «И ты полагаешь, — с нажимом спросила его Абатиса, что после этого они и дальше будут жить в согласии с сердцем и совестью, Все будет как раньше, до встречи. «Лучше, намного лучше», — уверенно заявил он. «Я со своей стороны могу ручаться за него, и, думаю, тоже ты скажешь о ней. Если сейчас они так и расстанутся, не объяснившись, это для них будет хуже пытки, и только смерть избавит их от мук неведения». «Пожалуй, я не готова взять такой грех на душу и держать за него ответ перед Господом», — проронила она с почти незаметной улыбкой. «Пусть будет так. Они получат свидание и объяснятся. Вреда от этого никакого, а польза может быть немалая. Вы намерены задержаться у нас еще на несколько дней?» Сегодня пробудем точно. А дальше не знаю, — сказал Катфаэль. У меня ведь есть к тебе еще одна нижайшая просьба. Брат Хелвин останется у вас и будет послушен твоей воле, но прежде чем мы двинемся к дому, мне надо бы уладить еще одно дельце. Не позволишь ли мне одолжить на время лошадку? Тут недалеко». Она довольно долго молча разглядывала его, но, очевидно, то, что она увидела, более или менее ее удовлетворило, поскольку, прервав затянувшуюся паузу, она, наконец, осторожно сказала «при одном условии». «Слушаю». «Когда придет время, и можно будет сделать это, никому не причинив вреда», Ты расскажешь мне то, что покуда рассказать не можешь. Катфаэль вывел монастырскую лошадь и неторопливо сел в седло. Епископ позаботился о том, чтобы устроить в обители приличную конюшню, где могли бы обиходить его собственный экипаж, когда ему случится нанести визит, и распорядился всегда держать наготове двух крепких, выносливых, верховых лошадей, чтобы их можно было дать на смену епископским посланцам, будь им придется скакать мимо его владения. Епископу нравилась роль радушного и предусмотрительного хозяина. Воспользовавшись привилегией гостя, Катфаэль, не будь дурак, выбрал лошадку показистие, да и помоложе, резвую, коренастенькую, гнедую. Путь он наметил себе не то, что пуш очень дальний, однако почему не получить от езды удовольствие и вознаградить себя за малоприятное дело, ради которого он и собрался в дорогу. Когда он выехал из монастырских ворот, солнце стояло уже высоко, бледное солнце с каждым часом теплого весеннего дня становившееся горячее и ярче. Тот роковой снегопад в Вайверсе был, как видно, прощальным отголоском зимы и закономерным исходом паломничества Хелвина. Прозрачная зеленоватая кисия набухших почек, окружавшие деревья и кусты, сменилась одеянием из нежных клейких молодых листочков. От блестящей мокрой травы, пригретой весенним солнышком, поднимался слабый аромат. Кругом было такое благолепие. Он потихоньку ехал своей дорогой, оставляя позади свидетельство величайшей милости Всевышнего, счастливое избавление, возрождение угасших надежд. Впереди... Его ожидала встреча с одинокой душой. Удастся ли спасти ее, или ей суждено погибнуть навек? Он достиг развилки, но не свернул к Вайверсу. Там у него неотложных дел не было, хотя той дорогой он тоже в конце концов добрался бы до цели. По пути он один раз остановился и поглядел назад, но... Приметная ограда аббатства, да и крыша деревенского дома, что стоял неподалеку, уже скрылись за мягкими перекатами холмов. Элвин, должно быть, томится в растерянности, блуждает в лабиринте догадок и грез, мучается вопросами, на которые не находит ответа, разрывается между желанием поверить и горькими сомнениями, боится дать волю радости и старается подавить боль воспоминаний, и так будет продолжаться, пока Ботиса не пошлет за ним, и тогда состоится, наконец, долгожданное свидание, и все разъяснится, и станет на свои места. Катфаэль замедлил шаг лошади, не мешало бы спросить дорогу у кого-нибудь из прохожих, Вскоре он поравнялся с деревенской околицей и увидел женщину, выгонявшую овец с ягнятами, попастись на травке. Она с готовностью указала кратчайший путь в обход Вайверса, что вполне его устраивало. Он не испытывал желания сталкиваться с Энридом и его людьми. Покаместь ему нечего было им сказать, да и вообще говорить с ними должен был не он. Свернув на указанную женщиной дорогу, он поскакал быстрее и не сбавлял скорости, пока не добрался до цели. У ворот Элфорда он остановил лошадь и спустился на землю. Из томительного одиночества Хелвина вывела юная превратница. Она постучала и вошла к нему в комнату тем же утром, только позже, когда солнце уже залило все вокруг золотистым Светом и трава в садике стала подсыхать. Он быстро обернулся, ожидая увидеть Катфаэля, и уставился на нее широко раскрытыми, недоумевающими глазами. «Меня прислала мать Аббатисса», — мягко пояснила девушка, стараясь его успокоить. Он показался ей каким-то потерянным, будто не понимал, что происходит. «Она просит тебя пожаловать в ее покои. Пойдем, я провожу тебя». Он послушно потянулся за костылями. «Брат Катфаэль ушел и до сих пор не вернулся», — медленно проговорил он, словно с трудом пробуждаясь ото сна. «Приглашение относится и к нему тоже. Может, мне следует дождаться его?» «Нет-нет, это ни к чему», — остановила она его. «Брат Катфаэль уже был у матери Патриции» и сказал, что у него есть какие-то срочные дела, и чтобы ты, покуда спокойно ждал его здесь, отдыхал и ни о чем не думал. Так ты идешь?» Элвин рывком поднялся на ноги и пошел за ней через задний двор к покоям Аббатисы, доверчиво, словно дитя, все еще слабо отдавая себе отчет в своих действиях. Маленькая превратница заботливо приноравливала свою летящую походку к его неловким шагам и так мало-помалу довела его до нужной двери. На пороге она обернулась и с бодряющей улыбкой кивнула ему. «Ходи, тебя ждут». Она открыла дверь и придержала ее, чтобы он мог пройти, ведь обеими руками он сжимал костыли, Он перенес тело через порог и остановился, намереваясь для начала засвидетельствовать свое почтение матери Абатиси. Он замер, вдыхая запах дерева и всматриваясь в полумрак тускло освещенной комнаты, и вдруг начал дрожать. «С каждой минутой все сильнее и сильнее!» Женщина, которая сидела в центре комнаты, безотчетно протягивая к нему руки, словно хотела помочь ему приблизиться, была вовсе не Абатиса, а сама Дертрада де Клари.